Мария Воронова. Из хорошей семьи. Москва. Издательство «Эксмо», 2021 год. Читает Мария Лутовинова. Евгений оглянулся на изумрудно-зеленую доску, где следы мела образовали причудливый облачный узор, кашлянул и только потом посмотрел в глаза соискательницы Ледогоровой, вкратче вылыбнувшись, Та на пару сантиметров придвинула к нему лист ведомости. «Очень жаль, но сейчас я не могу зачесть вам кандидатский минимум», наконец сказал Евгений. «Как это?» Евгений развел руками. «Увы», Ледогорова засмеялась. «Увы-то, увы, но не могу же я к вам каждый день как на работу». Подровняв бумаги на столе, Евгений с преувеличенным вниманием уставился в окно, где необычайно яркое зимнее солнце манило на улицу, заставляя чувствовать, что, сидя в аудитории, когда за окном такой ясный и морозный денек, он впустую теряет время. Но что делать? Ни один из соискателей еще не уходил от него без нытья, что предмет непрофильный, и потому преподаватель должен понимать, что это чистая и никому не нужная формальность. Ледогорова не стала исключением. Что ж, Евгений терпеливо слушал ее, не перебивал. Хорошо, хоть она была страшненькая и не пыталась его соблазнить, как некоторые другие аспирантки. «Натяните троечку», — попросила Ледогорова, «и расстанемся навсегда». Он покачал головой. «Простите, но при самом моем горячем желании я не могу поставить удовлетворительно человеку, который не знает даже на ноль. Слушайте, но ну я же врач, а не философ». Евгений приосанился, и выдал давно набившую Оскомину речь о том, что раз она собирается заниматься исследовательской работой, то знание марксистско-ленинской философии просто необходимо для понимания материала в любой области науки. Вооруженная такими мощными инструментами познания, как логика, гносиология, антология и герминевтика, «Лидия Александровна Ледогорова сможет гораздо дальше продвинуться в своем исследовании, чем если бы руководствовалась только эмпирикой и интуицией». «Ничего себе! Я и слов-то таких не знаю», — вдруг засмеялась Ледогорова. Евгений не хотел, а улыбнулся. И предложил. «Я ведь не ставлю вам неудовлетворительную оценку. Ведомость пусть полежит у меня в столе, времени еще много. Почитайте учебник, походите на лекции для студентов». Но Ледогорова отрицательно покачала головой. Да уж спасибо, находилась в свое время. Есть у вас, философ конечно, талант, трепать языком два часа без перерыва и не сказать при этом абсолютно ничего. Или вы просто невнимательно слушали. Серьезно, Евгений быстро подсмотрел имя в ведомости. Лидия Александровна, попробуйте внимательно прочесть хотя бы учебник линейного вуза, «Самую малость вникните в предмет, и я вас уверяю, что ваша научная работа от этого только выиграет, и вы найдете ответы на интересующие вас вопросы гораздо легче». но конечно, сейчас». «Конечно, не сейчас, а, например, завтра. Чем скорее начнете, тем быстрее найдете». Она снова засмеялась весело и открыто, и Евгений вдруг ощутил такой сильный зов плоти, что едва не потерял сознание. Он зажмурился, представляя, как сейчас встанет, грубо и быстро поцелует ее в смеющийся рот и тут же прижмет к своему хлипкому преподавательскому столу из ДСП алюминиевых речек. И стол, скорее всего, развалится, да. Он изо всех сил сжал виски, прогоняя наваждение. «Послушайте!» — по небольшой заминке Евгений понял, что Ледогорова тоже не помнит, как его зовут, — Мы же люди простые, работаем с тем, что есть перед глазами, а не со всякими там понятиями и сущностями. Поставьте троечку, а, и расстанемся друзьями. Вы хоть узнаете то, что собираетесь отвергать?» Сказал он, укратко переводя дыхание. «Есть у меня один товарищ, тоже был весьма скептически настроен, но я настоял, чтобы он прочитал работу Ленина, что делать. Так потом за уши стало не оторвать. Периодически мне звонит, говорит, «Слушай, я ведь нахожу ответы на все свои вопросы. Такое чувство, будто я с Ильичом прямо разговариваю. Будто он знает, что мне надо, и подсказывает». Так все собрание сочинений и одолел. уго и в каком же отделении психиатрической клиники теперь можно найти этого вашего товарища?» фыркнула Ледогорова. «Ваш сарказм неуместен. Мой друг совершенно нормальный человек». по крайней мере, не позволяет себе судить о том, о чем не имеет ни малейшего понятия. Ладно, ладно, Ледогорова встала, но вы учтите, что если он свихнулся после прочтения, то его еще можно спасти, а если до, то шансов почти нет. Она снова засмеялась, и Евгений с облегчением понял, что наваждение прошло. Он повторил, что оставляет ведомость открытой и ждет Лидию Александровну на пересдачу в любое удобное для нее время. На том и расстались. Она пошла жаловаться друзьям на придурка и зануду, который уперся, как баран, и не понимает, что его идиотский предмет сто лет никому не сдался. А придурок и зануда остался сидеть, успокаивая свое так некстати проснувшееся мужское естество. Когда ты много лет один, ничего удивительного, что порой находит, как на призывника. Евгений прошелся по аудитории. Небольшая комната, чуть меньше школьного класса, с двумя рядами столов на тонких журавлиных ногах. У стены стеллаж с книгами, на верхних полках плотно стоит корешок к корешку собрания сочинений Ленина. Красивые книги, переплет светится глубоким ультрамарином с золотым тиснением, но кто-нибудь когда-нибудь доставал эти томики, листая просто так, по доброй воле. Еще лет пятнадцать назад, когда Евгений учился, У этой Ледогоровой просто язык не повернулся бы вслух произнести то, что она сказала ему сегодня. Даже троечку выпрашивать не осмелилась бы, а зубрила предмет как миленькая. А теперь, пожалуйста, теперь можно. Не только естественники, но и гуманитарии считают марксистско-ленинскую философию не живой наукой, а какой-то навязанной сверху чушью, а изучение ее пустым и скучным ритуалом, необходимым разве что в качестве проверки на вшивость. Сумеешь вывихнуть себе мозги «молодец», «служи дальше», а не сможешь одержать победу над здравым смыслом «прости», но ты нам не подходишь. Может, он и не великий преподаватель, но старается объяснить студентам фундаментальные принципы своей науки, заинтересовать их, только они заранее не хотят его слушать, отбывают лекции, как на каторге. Запоминает самое основное, чтобы сдать экзамен и, не дай бог, проникнуться, Узнать чего-то лишнего, будто это не философия, а какая-нибудь ужасная ересь и опасная мракобесия. Что поделать, если в обществе такая парадигма сейчас, что любого убежденного марксиста воспринимают как еродивого или лицемерного карьериста? Что ж, раз в открытую ему говорят, что его предмет пустая формальность, видимо, так оно и есть. Никому не нужно, никому не интересно и бесполезно. Наверное, хватит дон кихотствовать. Евгений вышел из аудитории. Кафедра непрофильная, поэтому вместе с другими гуманитарными отщепенцами расположена в старом доме на отшибе институтского городка. Здание добротной дореволюционной постройки, с высокими потолками, еще в хорошем состоянии, но признаки будущего упадка уже видны. На серых лестницах с выщербленными ступеньками кое-где не хватает деревянных поручней на перилах. По стенам змеяться причудливые узоры трещин, а большой стенд, посвященный работе кафедры, поблек и потускнел и вообще, кажется, не обновлялся с шестидесятых годов. Только в углу лаборантка с помощью кнопок вывешивает расписание занятий, да и все. Фотографии все старые, еще черно-белые, и список рекомендованной литературы, который двадцать лет назад вывела тушью чья-то твердая рука, с тех пор не пополнился ничем. Судя по стенду, жизнь на кафедре замерла, как в замке спящей красавицы. Евгений зашел в туалет, где стена возле плачущей ржавыми слезами трубы пошла неопрятными влажными пузырями. Иногда от этой трубы тянуло затхлостью но сегодня, к счастью, запаха не было. Евгений достал сигарету. Запрыгнув на широкий высокий подоконник, он глубоко затянулся и пожалел, что не поставил Лидии Ледогоровой вожделенный трояк. Вдруг наваждение повторится, когда она придет в следующий раз. Да, она страшная, как атомная война, и вообще не в его вкусе, но вдруг. Ведь случилось же сегодня. Хорошо, она ничего не заметила. А если он в другой раз не сумеет держать себя в руках? Евгений вдохнул кислый дымок сухой болгарской сигареты, поймал часть своего отражения в зеркале над умывальником и отвернулся. С годами он все больше становился похож на отца. когда у тебя в тридцать года остались только убеждения и ничего больше, то мир не перевернется, если ты про них забудешь, не вздрогнет даже, и ты сам, наверное, за другими потерями не заметишь этой. «В конце концов, мне что, больше всех надо?» — громко произнес Евгений.